Глава тридцать пятая. Когда я просыпаюсь, утром Артура в квартире нет. Возникли срочные дела, буду поздно. Оставил денег, сходите куда-нибудь, повеселитесь. Читаю записку, прикреплённую магнитиком к холодильнику. «Лиза, пойдём в торговый центр», — перекрикиваю шум телевизора. «Да, и в контактный зоопарк? Куда захочешь». Улыбаюсь я и иду в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок. Не помню, когда в последний раз была на шопинге. Как-то не до этого было. Поэтому сейчас глаза разбегаются от количества магазинов и одежды, которая мне безумно идёт. Но свои потребности я откладываю на потом. Сначала нужно купить всё Лизе. А если что-то останется из денег, то можно и для себя подыскать. Мы носимся от магазина к магазину. Лиза сама выбирает то, что ей нравится. Дурачимся в примерочной под косыми взглядами консультантов. Я не выпускаю ладошку девочки ни на секунду, боясь потерять её из виду. Она словно вихорь, стоит отвернуться и исчезнет. Ой, смотри, какие миленькие мишки, с восторгом произносит Лиза, увидев плюшевые игрушки в витрине магазина. Я же останавливаюсь рядом, но смотрю на соседнюю витрину. На чёрное кружевное бельё и пиньюар. Интересно. Артору нравится такое. Отведу Лизу в детскую комнату и обязательно вернусь сюда. Возможно, если я буду выглядеть соблазнительно, а не в своих спортивных штанах и футболке, то увижу в глазах Волкова что-то большее, чем просто похоть. Возможно, тогда он взглянет на меня с другой стороны и осознает, что я нравлюсь ему. Ох, не волосы не мешало бы привести в порядок. После того, как я обрезала свою длинную косу, они успели немного отрасти. "Майс, идём". Я поворачиваю голову туда, где только что стояла девочка, но не нахожу её там. Испуганно оглядываюсь по сторонам. "Лиза". Сердце в груди учащает биение. Страх врезается острым лезвием. "Но нет, не могла я её потерять. Наверное, зашла в магазин". Я ищу её среди одежды, но Лизы нигде не видно. «Простите, вы не видели девочку лет пяти в розовой курточке?» Обращаюсь к женщине, но та лишь отрицательно качает головой, вызывая у меня ужас и панику. «Спокойно, Даша, спокойно. Лиза не могла потеряться. За минуту, что я выпустила её из поля зрения, далеко она бы не ушла. Я выбегаю из магазина, оглядываясь по сторонам. Чувствую, как начинаю задыхаться от паники». Работая воспитателем в детском саду больше всего на свете, я всегда боялась потерять ребёнка, потому что ответственность за чужих детей в несколько раз сильнее Давида грузом, чем за своих. И вот это случилось. Я потеряла Лизу и совершенно не знаю, что делать и как её найти в таком большом торговом центре. Я подбегаю к охраннику и сквозь слёзы рассказываю о том, что произошло. Умоляю помочь мне. «Не волнуйтесь, я предупрежу по рации остальных. У нас такое бывает частенько. Так что найдём быстро». Пытается успокоить меня мужчина, но это не помогает. Вдруг с Лизой что-то случилось. Вдруг её украли. Господи, как я потом буду жить с этим? Как посмотрю в глаза Артуру. Как такое вообще могло произойти? Проходит 10 минут, я с надеждой смотрю на охранника, но никаких новостей нет. Потом проходит ещё 10, и я в шаге от отчаяния. Я пойду её сама искать, заявляю, поднимаясь с лавочки. Девушка, не волнуйтесь, ребята знают свою работу. Сидите здесь, иначе потом ещё и вас будем искать. Полчаса прошло. Произношу сдавленным голосом. Вдруг, вдруг она уже не в здании. Всё будет хорошо, не волнуйтесь. Скорее всего, она где-то в магазине игрушек или в детской комнате попейте воды, успокойтесь. С вашей дочкой всё будет в порядке. Она: "Хочу сказать, что Лиза не моя, дочь, но язык не поворачивается". Да, всё будет хорошо, спасибо. Киваю, силой сжимая кулаки и мысленно молюсь о том, чтобы так и в самом деле было. А когда проходит ещё полчаса, от отчаяния я готова лечь на стену. Внезапно в кармане звенит телефон. Артур, не отвечать но телефон не замолкает. Мужчина словно чувствует, что с дочерью что-то случилось. Я делаю глубокий вдох, прикрываю глаза, подношу к уху телефон и слабым голосом выдавливаю из себя: "Да. Даша, где Лиза?" холодно спрашивает он. Я молчу. Липкий страх щупальцами обматывает моё тело. "Лиза, где?" спрашиваю я тебя, даю ей трубку. "Артур, прошу, только не волнуйся." Значит, это правда. Что? Мне позвонили из участка. Полицейские подобрали Лизу на парковке перед торговым центром. Какого чёрта происходит, Даша? Где была ты? Почему она сама оказалась на улице? Как мне объяснить это полиции и соцработникам, которые уже там? Да тебе вообще нельзя детей доверять. Уже не сдерживая ярости, орёт он. Артур, клянусь, я не спускалась с неё. Заткнись твоё счастье, что с Лизой ничего не случилось. Больше в твоих услугах мы не нуждаемся. Я заберу дочь из участка. Надеюсь, до того времени твоих вещей уже не будет в нашем доме. Каждое его слово словно удар плетью, бьёт сильнее предыдущего. Я уже не могу сдержать рыданий. Хочу объясниться, сказать, что не виновата. Ведь Лиза всё время была рядом со мной. Но Артур уже сбросил вызов, не желая больше разговаривать со мной. Радует только одно. С Лизой всё хорошо. И это главное. Иначе я не знаю, как бы жила с этим дальше. Что ж, моей сказке пришёл конец. Рано или поздно это бы случилось. Поэтому нужно просто принять это. Девушка, вы куда? кричит мне в спину охранник. Я останавливаюсь, вытираю ладонью слёзы. Лиза нашлась, спасибо. Киваю ему в знак благодарности, с трудом сдерживаю рвущуюся наружу истерику. Я же говорил, что всё будет хорошо, подмигивает он. Да. Ещё раз спасибо.